Глава первая. Анна Смирнова. Мама никогда не рассказывала об отце. Всегда пыталась перевести тему, а когда я настаивала, злилась и просила не вспоминать о нем. Если бы не ее болезнь, я бы не решилась. «Ну что ты, внуч!» Сухая рука старушки легла на мою ладонь, глаза ее наполнились слезами. Казалось, она тонко чувствует все мои эмоции и искренне сопереживает. «Все уже позади». «Она умерла два месяца назад», — тяжело сглотнула, вспоминая эти трудные дни, когда моего единственного родного человека медленно убивал рак. Перед смертью сообщила имя и фамилию отца, а также город и должность, на которой он работал. Уверена, если бы Федор знал, что у него есть дочь, он бы никогда ее не бросил. «Ключевое слово «если бы» — я приехала в другой город для того, чтобы найти своего родного отца, так как после смерти матери у меня никого не осталось». Познакомились они 27 лет назад, когда Федор Безруков был командирован в наш город по очень важному следственному делу. Мама в этом деле проходила свидетелем, и, вопреки всем законам этики, между ними закрутился бурный роман. А когда дело было раскрыто, Федор уехал. Как только мама узнала, что носит меня под сердцем, она попыталась выйти на связь со своим любовником. Но на ее звонки перестали отвечать, из-за чего она сделала вывод Федору мы не нужны». Этот роман всерьез воспринимала только моя мама, а для него она была просто временным увлечением. А как оказалось, погиб он, вздохнула Ангелина Степановна, мать Федора, которая теперь проживала в его квартире. — На службе. Спасал девчонку от маньяков. Вы только его застрелили, гады! Женщина всхлипнула, из-за чего теперь мне приходилось сжимать ее ладонь в поддерживающем жесте. Чай давно остыл, мы его практически и не пили. Все говорили о нем, обо мне, о той жизни, которая могла бы быть, если бы моя мама решилась приехать в этот город и найти родственников по линии отца. Но ей гордость не позволила. Все всегда сама тащила на своих хрупких плечах и никогда не просила ничего у меня взамен. Наверное, поэтому болезнь ее и настигла. «Мне жаль», — сказала единственное, что могло подойти в данный момент. «Да мне и вправду было жаль». «Теперь я окончательно поняла, что перестала быть ребенком. Вам было нелегко». Ангелина Степановна махнула рукой и отвела взгляд в сторону. «Когда Федя сказал мне, что его из участкового в следственный переводят, мое сердце тогда дрогнуло». Я как будто чувствовала, что это повышение ничем хорошим для него не закончится. Он развелся со своей женой, благо с сыном не переставал общаться. А так, постоянно в работе, да в работе, а спасенная пигалица до сих пор продолжает ко мне приходить. Каждый год в день его смерти конфеты приносит, даже не подозревая, как мне от этого плохо. Женщина снова всхлипнула, а у меня сердце бешено заколотилось. «Подождите!» удивленно посмотрела на Ангелину Степановну. «Вы сказали, что у него остался сын? Получается, у меня есть брат?» «Пока есть». пожала та плечами и выжидательно на меня посмотрела. «Что значит «пока»?» «Болен он. Почки полностью отказали. Сейчас лежит с этими трубками, но надежды никакой нет. Очередь до донорского органа такая, что он попросту не успеет ее дождаться. Но ты, Анечка, словно божье благословение». Тут Ангелина Степановна больно схватила меня за локоть, не давая опомниться. Прошу тебя, Анечка, прошу, спаси моего внука. О чем вы? Аккуратно отстранилась и с недоумением посмотрела на женщину. Может быть, возраст уже дает о себе знать, поэтому и говорить всякое? У тебя же хорошее здоровье, продолжала Ангелина Степановна, прожигая меня безумным взглядом. «Фигура такая красивая, кожа чистая и подтянутая. Видно, что ты за собой следишь, правильно питаешься, наверняка не куришь и не пьешь. «Это верно. От запаха сигаретного дыма меня тошнило. А в алкоголе я не видела ничего хорошего. От одного бокала я теряла связь с реальностью, поэтому и не употребляла. Калории, конечно, не считала, но спортом занималась». Ходила в бассейн и на групповые по пилатусу. В общем, готовилась к своему тридцатилетию и не давала мышцам расслабиться. «Не совсем понимаю, к чему вы клоните. Но вот зачем тебе две почки? Ты и с одной справишься, а брату зато поможешь, жизнь ему подаришь». От такого предложения я торопила Я, конечно, и не надеялась, что меня примут с распростертыми объятиями, но все же. «Знаете, Ангелина Степановна, я, наверное, пойду». «Неприятно было с вами познакомиться, но у меня скоро самолет. Пора возвращаться домой. Я вам позвоню». Женщина опустила потухший взгляд и о чем-то задумалась, пока я медленно вставала из-за стола и начинала собираться. «Действительно, что это я?» – пробормотала она. «Ты молодая красивая девушка. Зачем тебе без надобности под нож ложиться? Прости меня. Я с возрастом совсем с ума сходить стала». Мать Матвея погибла полгода назад в автокатастрофе. Жена, после того, как узнала о болезни, от него ушла. Мы только вдвоем остались. «Мама погибла?» — я вновь присела на стул. «Это, получается, мы с ним чем-то даже похожи. Ангелина Степановна, вы подскажите, в какой больнице лежит Матвей? Перед отъездом хочу его проведать». Бабушка назвала мне адрес больницы, и я тут же поехала к брату. Вот только в палату меня не впустили, сказали, что не положено, так как мы не родственники по документам, а Матвей все равно без чувств. Так что я только наблюдала через открытую дверь палаты, как на койке лежит осунувшийся мужчина с темным лицом. К его телу ввели множество медицинских капельниц, через которые проходили лекарства, и выходило все ненужное». А в туалет он ходил. В общем, ничего хорошего в увиденном не было. У меня даже сердце сжалось от такой картины. «Раньше я вас здесь не видел», — нахмурился врач, к которому был прикреплен Матвей. «Именно он разрешил мне постоять у двери, чтобы в первый и последний раз увидеть брата». «Только сегодня в город прилетела Максим Александрович, а каковы шансы, что он выкрепкается? «Без донорского органа никаких. Очередь понемногу двигается, сами понимаете. И когда придет его очередь...» В лучшем случае через полгода. Многие пациенты не доживают до операции. И тут у меня внутри что-то дрогнуло. Я не могу просто так улететь и оставить этих людей на краю гибели. Тут и дураку ясно, что бабушка от горя тоже зачахнет. А Матвею, судя по его внешнему виду, недолго осталось. Полгода он не протянет. Я согласна быть донором. В образовавшейся тишине узнала собственный голос. «Это я сказала?» Анна, надеюсь, вы понимаете, что такими вещами не шутят. Операция сложная, и есть огромный риск, что вы ее не переживете. Я хочу попытаться, ответила уже увереннее, что необходимо для этого сделать. Максим Александрович еще несколько минут пытался меня вразумить, а затем плюнул на это дело и принял заявление. Еще две недели я проходила различные обследования, а когда настал день операции, меня повторно предупредили о рисках, но заднюю я не дала. Когда за мной приехали в палату, чтобы отвезти на кушетки в операционную, я была уже готова, как морально, так и физически. А потом мне ввели наркоз, и я погрузилась в темноту без сновидений.